Глава третья. Вестибюль был полон фаустов и маргарит, гамлетов и Офелий, средневековых рыцарей и баленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок, они перебрасывались радостными восклицаниями на простонародном берлинском диалекте. Еще на лестнице Мамонтов услышал и кнорки, и отличный парень, и что-то такое еще. Николая Сергеевича раздражало, что вилла, построенная верно Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нечто живописное было в маскарадной толпе. К этим крупным, тяжелым, рубинсовским людям шли латы, мечи и копья. Да, порода не изменилась. Они в латах чувствуют себя так же хорошо, как их предки. Сверху доносился гул. Под гавенд первоначально разумелись именно балы для прислуги. Позднее по их образцу стали устраиваться балы в обществе. Потом они еще как-то изменились, превратились в грубовато веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейский секретарь принца, быстро богатевший на своей должности, рискнул на Гавенд-бал, Этого развлечения не было ни в Париже, ни в Лондоне, и добавил музыкальное отделение. Пати как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, то есть самое дорогое. Секретарь встречал гостей на верхней площадке лестницы. Он приветливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европе просто, охотно принимал писателей, актеров, журналистов, Не спрашивая об их происхождении, все они были нечистые твари, не лучше и не хуже королевы Виктории. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, лишь бы было занятнее. Однако гости, очевидно, думали, что в доме восточного дикаря особенно церемониться нечего. Доносившийся из дальних комнат шум становился неприличным. Где-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всем мешает гостинные шли одна за другой. Их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его длинный, шитый золотом кафтан с белой лентой через правое плечо, длинные белые брюки, белый тюрбан. В левой руке он держал белые перчатки, а правый опирался на кривую саблю в белых ножнах. Все на принце сверкало драгоценными камнями. Проходившие гости, независимо от своей воли, больше смотрели на его бриллианты и изумруды, чем на самого принца. Все знали, что он несметно богат, говорили, что он богаче Ротшильда, богаче комодора Вандербильда, богаче русского царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычаи своей страны. Если гость при нем хвалил какую-либо из его вещей, принц произносил слова. Думара! Кебес Хаи. Пусть же это будет твое, и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его приезды в Европу. С годами он стал благоразумнее. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбане, принц не расслышал похвалы и больше к себе этого гостя не звал. У принца были дома в Париже и Лондоне, виллы на модных курортах. В Берлине он ничего не имел. Между тем, В лето Конгресса Берлин стал центром Европы, и туда безо всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим, так как в нем проживала жизнь несколько поколений тупых, невежественных, но богатых, титулованных и потому делавших историю людей. Несмотря на летнее время, приемы не прекращались в германской столице. Бережливые берлинцы точно ошалели от небывалого съезда иностранцев. Самым блестящим праздником был обед и бал в доме Блейхредера. Банкира посетили все члены Конгресса, и по городу ходили почтительные рассказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот прием. Принц не гонялся за высокопоставленными людьми и начинал скучать в Берлине. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначале принц еще говорил дамам свои цветистые комплименты, теперь только кивал в ответ на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выделялась в гостиной. В этой комнате и в следовавшем за ней готическом салоне все приглашенные еще вели себя сравнительно прилично. Но уже в третьей зале, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и не Совершенно переставали стесняться. На Гессендбал они считали себя обязанными изображать шумное веселье. В готической гостиной поток гостей разделялся. Часть их направлялась в параллельную гостиным длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Николай Сергеевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в зале не было. — Может, и лучше, что ее нет. — Ох, надо бы от нее подальше. Ведь это неправда, будто я в нее влюблен. Если б был влюблен, то не видел бы морщинки у глаз и не говорил бы себе, что она честная женщина, уставшая от своего ремесла. Впрочем, я все замечал и в восемнадцать лет, когда был влюблен по уши. Да, вероятно, с ней будет петля. Но ведь я как будто поставил себе правилом всегда слушать голос благоразумия и всегда поступать наоборот. Посмотрим. Там будет видно. Я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать. И уж если она меня покарает, то, скорее всего, за недоверие к ней. Ему было досадно и то, что философские мысли лезли ему в голову в самое неподходящее время. Николай Сергеевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивлением заметил, что на него как будто подействовал надетый им костюм. Теперь в нем уже сидели три человека. Он сам, дешевый бутафорский мефистофель и наблюдатель, внимательно следивший за мефистофелем и за ним. гостинные были уставлены всевозможными предметами в стилях готическом и позднеготическом, высокого ренессанса и позднего ренессанса, раннего барокко, высокого барока и позднего барока. По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели. Он видел, что в большинстве это хорошие и дорогие вещи, и раздражался. Верно, тот барон или банкир, которому это все принадлежит, в душе любит только добрый, честный беденмейер. Да, есть что-то особенное в этой толпе, в этих упитанных, перепившихся людях, нисколько небезобразное, это о них говорят неправду, но вызывающее почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и седан. Это иорданс, переделанный манцелем. Из дам особенно шумят те, что переоделись горничными. «Голубушки, вам и играть не надо». «Куда же она делась?» — подумал Николай Сергеевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистофелем. Они криво улыбнулись друг другу. В последней гостиной было столпотворение. «Вот здесь уж совсем сумасшедший дом», — радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшийся определить атмосферу бала. Вдоль стен комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядеть было невозможно, так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ланцкнехты шумно пробивались к столам, хватали бокалы, мороженое, бутерброды для себя и для Афелий, которые, впрочем, сами о себе не забывали. Николай Сергеевич тоже стал проталкиваться к столу. Лакеи не успевали разливать напитки. Некоторые гости хватали и уносили с собой бутылку. Хотя ему не хотелось есть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцию паюсной икры, выпил один за другим несколько бокалов шампанского. И прорвался назад. «Кажется, лучше было бы не пить так много. Я ведь и за обедом выпил бутылку вина». Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше, как Стравинский в сцене с Мартой Швертлейн. «Арестую вас именем закона», — сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергеевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помешала. Перед ним был венгерский журналист. «Наконец-то вы! Я вас искал! Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем доме!» Как будто и вы тоже не проявили большой фантазии. Надел к фраку черный галстук и стал лакеем. Очень дешево. Этим и объясняется успех балов-прислуги. Да еще тем, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеем, Что, кстати, необыкновенно тактично в отношении настоящих лакеев. «Настоящие лакеи здесь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как все русские, вы почему-то привыкли иронизировать над немцами. Но не судите о немцах по сегодняшнему обществу». «Как же у принца оказалось такое общество?» Очевидно, вышло какое-то недоразумение. «К тому же все сразу перепились. Я первый». Он засмеялся. «Знаете, тут психологии вроде Шейлоковской». Как же не выпить шампанского за счет расточительного дикаря? Буфет у него превосходный, я давно такого не видел, со времени раута у герцога. Ну, как его? Отчего вы так редко бываете на Конгрессе? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лет. Где это на Конгрессе? В переднее министерство? Там нечего делать. Делать там, конечно, нечего, но можно сплетничать. А это величайшая радость в жизни если не считать шампанского. Впрочем, пить — большой грех. Египтяне в жертву вакху приносили только нечистую свинью, — сказал венгр. Слышали, на конгрессе достигнуто соглашение. Вы получаете Карс, Адаган и Батум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Дизи не подвергся личному насилию в палате. Франц Иосиф берет себе Боснию, воображаю физиономию бедных турок, «Сначала Кипр, теперь Босния». «А они были так благодарны своим благодетелям», — сказал он, захохотав. «Главное же Болгария делится на части. Северная...» Он изложил предположительные условия договора. Николай Сергеевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерский журналист говорил в своем обычном, утомительном тоне Балагура. «Бловец сегодня уезжает. Как вы верно слышали, он добился своего». Был принят бисмарком и даже у него обедал. Это гениальный человек. Ему уже известны секреты богов. За гений Бловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он, верно, никого никогда не топил. Ох, много стали люди врать. Дизи готовится триумфальная встреча на Чаринг к вокзале. Я боюсь, что Гладстон и Горчаков умрут от разрыва сердца. Но что же моя патина, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англии в Италию, не то из Италии в Англию. У нее у бедненькой вышла в Лондоне большая неприятность. Антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двух сот фунтов за спектакль. Подумайте, какой наглец. Разумеется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало известно кому следует. С Пати сделалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по 200 геней. 200 геней — это больше, чем 200 фунтов. Больше на 5%, но дело не в лишнем шиллинге. Вы, надеюсь, понимаете, что Пати должна получать больше, чем Нильсон, иначе ей остается повеситься. Что же будет? Повесится антрепренёр. Впрочем, они очень любят друг друга. Я их слышал вместе в Париже, в церкви Триниты когда отпевали Рассини. Пати, Нильсон и Альбани пели стабат Матер. Это было божественно и бесплатно. «Вот, ваша знакомая», многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цветами. К ее черным косам было приколото несколько красных роз. Она опиралась на высокую, тонкую, раззолоченную трость. С ней были Элла в костюме Гретхен и ее муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли. Король Лир как будто, к сожалению, какая красавица. Она Клеопатра, что ли? Не знаю. Так договор будет скоро опубликован? Сегодня ходят глухие слухи, будто Бловец у кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Таймс». Это будет величайший шедевр репортажа в истории. Пойдем выпьем еще шампанского за здоровье всех жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете. А я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и бесплатно, я всегда стервенею, объяснил венгр и отошел, напевая марш ракоцы. Нет, нет, я не пьян, заверил себя Николай Сергеевич. Он быстро пошел по гостиным, делая грациозные жесты правой рукой. Все-таки очень странно, что костюм так действует на человека, особенно эта идиотская шпага. Кажется, я наговорю глупостей. В готической гостиной, в которой по-прежнему было сравнительно тихо, сидели Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лице короля Лира была легкая тоска. «Не подходить, сказал себе Мамонтов, и скользнул к ним уже совсем развязно. Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ее друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крепко пожал руку Мамонтову, пододвинул ему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусский чиновник, тоже забавлялся тем, что говорил на берлинском простонародном наречии. «Господи, ведь сегодня зарезервированных мест нет», сказал он о чем-то Софье Яковлевне. Николай Сергеевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову с обычным почтением иностранцев к французскому языку. Все-таки человек должен есть и пить. Нет, здесь право очень мило, тоже по-французски весело, сказал он. Элла находит, что дурной тон и, похоже, не бедлам, а, по-моему, просто богема. Пусть молодежь веселится, как умеет. Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите пример с Эллы. Ни шампанского, ни портвейна, ни икры. «Какие волшебные слова! Я пойду с тобой!» Воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу. «На немножко больше вежливости по отношению к бедному королю!» Сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софье Яковлевне. «Поскучайте, пока без нас. Нам понадобится время. Там бог знает, что творится!» Прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор. Не знаю, какой...» «Но такой, какого у нас еще никогда не было», — радостно подумал Мамонтов. «Кажется, у меня заплетается язык. Вы Клеопатра?» «Нет, еще глупее. Я Семирамида. Мне хотелось послушать Пати, и принц очень просил. «Платье изумительное, и идет к вам необыкновенно», — сказал он, шаря у себя в мозгу в поисках каких-либо сведений о Семирамиде. От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору, — подумал Николай Сергеевич. Кажется, была такая сирийская царица и с кем-то воевала. Очень хорошо воевала. Это мне ни к чему. И еще, кажется, там была какая-то голубица. Голубиц тоже ни к чему. Постой, дурак, — радостно сказал он себе. Ведь у покойной Семирамиды покончил с собой муж. Вот это к чему? Хотя почему? Почему к чему? — Я пьян. Если и пьян, то не только от вина, но и от страсти, — подумал он и в ту же секунду начал трезветь. — Я ожидал, что сегодня будет весь Берлин, — сказал Мамонтов. — Нет, императора Вильгельма здесь нет. Благо его подстрелили. — Мне нравится благо. А вы как сюда попали? — Церемоний вашего принца пригласил всех иностранных журналистов. Я, впрочем, знал, что вы здесь будете. — Я вам сказала? — спросила она, чуть подняв брови. — Все-таки я не думала, что здесь будет, как она говорит, бедлам. Это мне, разумеется, все равно, и даже скорее было бы занимательно. Но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр — что-то уж очень плохое для Германии. Мы собираемся уехать после патти. Впрочем, Элла веселится, как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и много выпили. Вы, кажется, не столуетесь в Кайзергофе? «Только завтракаю. Обедаю я то у Лютера Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так, чтобы уж очень любезно, но от ночаев очень смягчились», — сказал смеясь Николай Сергеевич, старательно за собой следя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нет-нет, я не пьян, но это очень приятно, когда развязывается язык. Хабеля облюбовала прусская аристократия». К Абенбруту туда приходит сам Мольтки, ест жаркое из телячьих почек со сливами и пьет мозальское вино с земляникой. Ни к чему это. А вот вчера я попытал счастье в ресторане золотой колбасы. Вы не слышали? Этот ресторан каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок, эрбсвурст, гарнирд — ваше счастье. У него каждый вечер сотни немцев с надеждой осторожно жуют свою порцию. «Гениально, не правда ли?» — спросил Мамонтов, смеясь веселее, чем требовала рассказ. Софья Яковлевна улыбнулась с некоторым удивлением, на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чем нужно», — подумала она. «Однако я вам даю какое-то гастрономическое интервью, еще глупее. Вы очень много выезжаете». «Выезжаю?» «Напротив, очень мало». Иногда бываю в опере. Непременно подите на милитари. это прелесть изображается вступление немецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон... забыл какой фон. Курт покоряет сердце юной дочери эльзасского мэра, в глубине души, конечно, желающего победу немцам. Но французские изверги узнают о тайных симпатиях мэра и уже ведут несчастного на расстрел. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сцене появляется отряд прусских егерей. Рев в зале невообразимый, особенный восторг, вызывает еврейка-балерина Давид. Она в егерском мундире идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль. Я давно ничем так не восторгался. Все заканчивается волгалой немецких героев, с Фридрихом Барбаросой в качестве флангового гренадера. Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигде не играют так благоговейно, как здесь. Я почему-то уверен, что Шекспиром здесь восхищаются те же самые люди, которые беснуются от восторга при сопровождении льзасского мэра. Странный народ немцы. А как здоровье Юрия Павловича, спросил он, и увидел, что его связь мыслей ей не понравилась. «Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше». Юрий Павлович убедил меня поехать на этот маскарад. Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. Обыкновенно я по ночам дома. Очень рано ложусь, читаю. Сейчас читаю во второй раз Анну Каренину. Перечла все, кроме того, что о сельском хозяйстве. Оно меня не интересует. Да и сам Левин менее интересен, чем остальные. Я многому научилась в этой книге. Вот что мы используем, — подумал Николай Сергеевич. Тут-то и распустить перышки. По-моему, она значительно лучше войны и мира. О, не говорите этого, — сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал... И О, и горячая интонация были полезны. Разумеется, это тот же великий талант, но ему, по-видимому, стало скучно. «Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабления у художника интереса к своему творчеству», пояснил он, уже не совсем зная, имеет ли он в виду Толстого или себя. Жёг море и не зажег, потерял не только надежду, но и желание зажечь». Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай опишу хоть Туровцына. Некуда деваться Левину, и не о чем ему высказываться, дай пошлю его на какие-то дворянские выборы, в какую-то Кашинскую губернию. Половина романа состоит из гениальных пустяков а уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсем запутался бы в своих отмщениях. «Помните? Мне отмщение, и ас вас дам», — сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна заметила его движение, оно ее позабавило. очевидная измена Анны старику мужу кажется графу Толстому последним пределом преступления и позора. Согласитесь!» что это очень наивно. Вы не находите? — Нет, я не нахожу. — Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, которого вы не любите? Государь сам мне это рассказывал. Он каким-то образом еще в корректуре прочел что-то Толстого, да, севастопольские рассказы, и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился, кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом кургане и велел тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом кургане граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает. Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю? Уж я не знаю, но поверьте, что если я это слышала от государя, то это правда. Отдаю должное. За это царю можно многое простить, как вы добры. По готической гостиной теперь движение шло только в одну сторону, к концертному залу. Туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившие и старавшиеся подтянуться перед концертом. Оркестр перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они совсем всем надоели. «Я, кстати, замечаю, что вы при каждом разговоре со мной стараетесь меня обратить в монархическую веру или, точнее, в веру Александра II, сказал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измене Анны мужу. «Скажу вам прямо, это бесполезно. Николай Сергеевич становился все тверже в выражении своих революционных взглядов по мере того, как они в нем слабели. А если бы и так? Мне в самом деле жаль» что ваши блестящие способности, быть может, пойдут на службу дурному делу. Да и нигде никакой пользы от революции никогда не было. Вот я на днях взяла в читальне Кайзергофа книгу. Я всегда читаю на удачу. Поэтому и вышло невежественное. Оказалось, воспоминание Мунго-парка. Кто такой Мунго-парк? Кажется, какой-то путешественник. Но она нарочно ведет такой разговор, — подумал Николай Сергеевич. Я надеялась, что засну от скуки. Оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волнений. Он описывает, как рабовладельцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладельцы были даже не злые люди. А сам Мунгопар был просто добрый человек. Между тем рассказывает он об этом, как о самом почтенном деле. Это просто нельзя читать. Стыдно и страшно за человека. Так только говорится: страшно за человека, ум человеческий этого не приемлет, человеческая совесть с этим не мирится. Все они приемлют, и совсем они мирятся, и никому ни за кого не страшно. Софья Яковлевна на него посмотрела, опять чуть приподняв брови. Да, однако все это понемногу исчезает. То, что описывает Мунга Парк, «Было еще недавно, но этого уже нет и никогда больше не будет. Я и хочу сказать, как-никак мир и без революции идет вперед». «Именно как-никак. Ему, очевидно, не к спеху». Она засмеялась. «Вы говорите тоном Робеспьера. Я вижу, что за границей вы жили в дурной среде». «Я не очень поддаюсь влиянию среды», — сказал он сердито. «Вероятно, она хорошей средой считает своего немца и его зверинец». И только он опять подумал о путях к настоящему разговору, как к его изумлению этот разговор начала она. Для нее это было столь же неожиданно. Еще за минуту до того она в мыслях не имела говорить с ним о его интимных делах. «Отчего вы не возвращаетесь в Петербург? Ведь я два раза туда наезжал, но ненадолго, по журнальным делам. Осенью, должно быть, вернусь совсем. Вот как? А вы теперь один?» — спросила она. Хотя она улыбнулась, так же равнодушно-благожелательно, ему показалось, будто что-то враждебное скользнуло в ее глазах. Один. — Да что вы со мной в прятки играете? Ведь я знаю о вашем романе. Где же ваша артистка? — Моя артистка, — повторил он с восторгом, — моя артистка на море. Одна? — С ней один артист, большой ее друг. Кажется, он ее родственник, — сказал Николай Сергеевич. Ему самому было бы трудно объяснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. Она стала полнеть, а в их деле это не полагается. Я и послал ее на море. Он почувствовал, что послал, прозвучало, как сплавил, что Софья Яковлевна именно так это приняла, и что он уже предал Катю. Брат говорил мне, что вы страстно влюблены в нее. Страстно? Может быть уж если говорить такие слова, но умный человек был пророк Мармон. «Какой пророк Мармон? «Это, кажется, пророк секты многоженцев», — сказал он. «Его слова показались ей странными и неостроумными. Все в нем неестественно, и особенно это желание всегда говорить блестяще. Почему он не может быть простым? Это глупо. Купеческий сын, но в нем действительно что-то есть такое». Она вспомнила, что после их новой встречи в Берлине Юрий Павлович сказал ей, улыбаясь не совсем естественно, «Все-таки тебе, быть может, будет приятно с ним встретиться при отсутствии интересных знакомств, на безлюдие и Фома дворянин». Отчего же не говорить такие слова? Нет ничего хорошего в придирчивости к словам. «Я знаю, что нет ничего хорошего», — сказал он и вспыхнул, точно угадав ее мысли. «Во мне и вообще нет ничего хорошего. Или, если хотите, есть одно. Я умею лгать, но не люблю, терпеть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду. Никакого циника я не изображаю, и мне было бы вообще поздновато забавляться какой бы то ни было ролью. Я не юноша. Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись». Все больше раздражаясь, говорил он. Впрочем, сомневаюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По-моему, я никогда ничего такого не говорила и не понимаю, почему вы сердитесь. Брат говорил мне, что у нее был какой-то друг или покровитель, тоже акробат. Впрочем, оставим это, извините меня. Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось. Этот акробат погиб вскоре после вашего приезда в Соединенные Штаты. Он был замечательный человек» человек тройного сальта мортали Нет, это было бы долго объяснять. Я так определяю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был специалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америке он три раза проделал фокус удачно, а в четвертый раз разбился насмерть на ее и моих глазах». Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Нью-Йорке, крик Кати, выделившийся из протяжного нараставшего крика многотысячной толпы. То, что последовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарский запах, и навсегда в его память вместе с этим запахом врезалось то страшное отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наедине с собой старался отрицать. Как не было. Конечно, была радость. Софья Яковлевна с любопытством на него смотрела. И после этого... «Вы заняли место акробата?» «Нет», — уже совсем грубым тоном ответил он. «Акробат этого места не занимал. Он был просто ее другом. Я был первым человеком, которого она полюбила. Мамонтов хотел сказать, что сошелся с Катей через неделю после смерти Карла, но не сказал. По ее понятиям это, разумеется, цинично. И со стороны это действительно так. Катя и цинизм. Вот как». «Ну что же это Элла?» — спросила она. Ему показалось, что она краснеет. Он не сводил с нее глаз. «Ведь вы сами сказали, что не хотите шампанского принести вам?» «Нет, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал? Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здесь?» Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость. «Что со мной?» С ума сошла старая дура. «Как изменились нравы», — сказала она. «Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Париже и Лондоне, когда мелибран или Рубини или Машелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лестнице. Им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это переделали мы, русские. У нас этого никогда не было, даже при Николае». То же самое и с так называемыми цветными людьми. Я думаю, в Лондоне нашего милого хозяина все-таки не считают настоящим человеком. Да вот пример. Можете ли вы себе представить, что в какой-либо западной стране король приблизил к себе негра, что сын этого негра породнился со знатью страны, а его правнук оказался его величайшим человеком? А ведь это подлинная история Пушкина, говорила она, меньше всего на свете интересуясь сейчас историей Пушкина, или цветными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту. «Послушайте», — сказал он, наклонившись вперед в кресле и глядя на нее блестящими глазами, «у нас сегодня вышел с вами странный разговор. Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынешним днем? Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли? Одним словом простите, если я что не так говорю». Вот я старался говорить умно, а, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может, выйдет умнее. Вам не приходило в голову, что можно жить так, просто, ни над чем не задумываясь, так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет, одним словом, без мунга парков. И вдруг будет хорошо, будет чудно, — сказал он. Язык у него заплетался. В концертном зале раздались рукоплескания. Еще несколько ланскнехтов на цыпочках пробежали через гостиную. Пати, с бешенством сказал он. Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль. Я люблю смотреть, как она ходит. Это целое искусство. Точно плывет богиня. Жаль, что отсюда ее не видно, но мы потом подойдем к ней. Верно, она в этом ожерелье Марии Антуанетты. Ей нью-йоркские дамы поднесли ожерелье принадлежавшая Марии Антуанетте. Впрочем, у нью-йоркских ювелиров, верно, все ожерелья принадлежали Марии Антуанетте, если они не принадлежали Марии Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств старой дуры. Рукоплескания в концертной зале все росли, стали слабеть и оборвались. Как всегда, кто-то еще отдельно раза два хлопнул, послышалось негодующее «ш И рояль заиграл Сиренаду Шуберта. «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной», — раздалась первая фраза. Пати выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на малознакомом языке. Николай Сергеевич вначале не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю. Знаю, что это будет особенно гадко». Ведь Катю так легко обманывать. Знаю, но обману. Ах, как пошло я говорил, особенно в начале. Он с ужасом вспомнил о Мармоне. Но, может, и она немного ошалела от своего костюма, от семирамиды, от всего этого дома умалишенных. И разве я не вижу, что она в меня не влюблена? Ну и что же? Пусть голос благоразумия и несет свой вздор. Он не сознавал, что уже с полминуты слышит музыку. Теперь все кончено. Все.